Мужские мотивы. А что для мужчины значит строить отношения и какие мотивы им движут? В первую очередь ему хочется реализоваться как мужчине. Это значит, что кто-то разрешает ему исполнять свои желания. Мужчина хочет быть нужным, при этом он хочет быть свободным и оставаться таким, какой он есть. Он не хочет, чтобы его все переделывали. Но что мешает ему реализоваться как мужчине, какие он совершает ошибки – Понимая их, женщина сможет скорректировать и свое поведение. Первое. Состоятельная дама. Когда мужчина строит отношения, он хочет, чтобы какие-то вопросы были решены женщиной, состоятельной, работящей, чтобы она была при квартире, при деньгах, а дети жили где-то отдельно от нее, и ему вообще ни о чем будет беспокоиться. Если он встречает такую даму, которая готова решать все материальные проблемы за него, думаете, он будет счастлив? Нет. Нет. Это не тот выбор, который нужен мужчине. При таком раскладе он страдает, даже если оказывается, что удобно сидеть дома на диване и ничего не делать. В 80% случаев такие отношения развалятся, а в 100% мужчина будет несчастен. Мужчина в такие отношения попадает от врожденной лени, а женщина из-за комплекса неполноценности, комплекса одиночества. Ей кажется, что скоро он начнет совершать подвиг ради нее. Стоит только немного подождать, приложить свои усилия, Но ничего в итоге не меняется. Если мужчине нечего добиваться, он деградирует, ему необходим объект, для которого нужно совершать подвиг, но если уже все совершено самостоятельно, зачем напрягаться? Поэтому любая сильная и самостоятельная женщина должна найти себе еще более сильного мужчину, чтобы чувствовать себя слабой и давать возможность мужчине что-то делать ради нее. Второе. Медсестра Клава. Если мужчина нетрудоспособен, например, сломал ногу, стал нефункционален как мужчина, рядом с ним может появиться женщина, которая ему помогает. Может возникнуть иллюзия близости. Но на этом отношения не построить. Как только мужчина вернется в естественное состояние, он начнет от такой женщины дистанцироваться. Мужчина не любит тех, кто видел его слабость, потому что он подсознательно понимает, что кроме своей слабости дать женщине ничего не может. Третье. «Ах, какая женщина!» Иногда основным привлекающим фактором для мужчины является просто красота женщины. И этого достаточно, чтобы построить отношения. На самом деле, такому мужчине женщина нужна, чтобы потешить свое самолюбие. Он показывает ее друзьям, выкладывает совместные фотографии, чтобы все сказали «вау». Такие союзы подвержены синдромом измены. Женщина не видит в мужчине героя и богатыря. Отношения построены на самом низком уровне и стопроцентно развалятся. Четвертое – сексуальная связь. В таких отношениях мужчина не гонится за красотой. Здесь женщина может быть и не непривлекательна, главное, чтобы согласилась на секс. Это также самый низкий уровень отношений, и не стоит ждать, что они поднимутся выше. Мужчина не будет стремиться понять женские эмоции, если отношения построены на сексе. Как только женщина немного меняется, отношения рушатся. Эта связь яркая, но очень непродолжительная. Пятое. Квартирный вопрос. Часто мужчины выясняют, есть ли у женщины, с которой они строят отношения, жилье. Люди все хорошие, но их испортил квартирный вопрос, как говорил Воланд. Если мужчине важно, как и где проживает женщина, это резко его обесценивает как мужчину. Многие женщины, встретив такого мужчину, верят, что их любят, ждут мужских подвигов. Но их не будет, потому что мужчины так устроены. Они ничего не меняют. На самом деле, если мужчине нужно решить квартирный вопрос, он должен делать это отдельно от женщины. Шестое. Лейкопластырь. Бывает, что мужчина терпит фиаско в отношениях, например, женщина уходит от него. Ему тяжело пережить, что он не смог сделать ее счастливой, он понимает, что виноват. Поэтому он начинает искать оправдание. Если на его пути появляется другая женщина и говорит, что он герой лучше всех, он перепрыгивает из одних отношений в другие, но очень быстро отношения переходят в стадию отвращения, потому что с прошлым мужчина не разобрался. Чтобы выйти из предыдущих разрушающих отношений, нужно их завершить, иначе все проблемы этих отношений перетаскиваются в новые. «Как-то ко мне пришел мужчина. У него рухнул брак. Еще до развода он общался с интересной женщиной, но не строил ни ней отношения». Когда брак рухнул, он с ней буквально через неделю съехался. Но за месяц эти отношения исчерпались. Он перевалил на новую спутницу всю свою ненависть к бывшей жене. Она тоже не разобралась в предыдущих отношениях, и они вылили друг на друга то, что предназначалось другим. Через месяц у него случились еще похожие отношения, которые ничем не закончились, а через год он просто заболел, чтобы уже ничего не строить. И только спустя годы после долгого анализа и работы над ошибками он смог «жениться». Мужчина, который не вышел из предыдущих отношений, для женщины очень опасен. Она для него всего лишь лейкопластырь, который нужен только больному. А что потом происходит с лейкопластырем? Представьте, вы выдавили фурункул, заклеили рану лейкопластырем, рано затянулась вы же не в рамочку потом лейкопластырь вставляете. Конечно, вы отправляете его в помойку. Так и женщина отправляется в помойку, источая оттуда проклятие в адрес мужчины. Поэтому, если отношения спонтанно возникли, Мужчина должен спокойно и честно сказать женщине «Мне от тебя нужен только секс. Это лучше, чем обманывать и себя, и ее». Седьмое. Синдром Хлистакова. На пути мужчины вдруг появляется некая женщина, которой пришло время влюбиться. Если ей приспичило замуж, то без разницы за кого, а мужчина ничего особого к ней не испытывает. Но если так легли карты, почему бы и нет?» Женщина просто напридумывала, что ей надо замуж, а мужчина по природе ленив и соглашается под ее напором. А потом, когда будут уже и брак, и дети, в один момент женщина может влюбиться по-настоящему, и отношения разрушатся. А все потому, что они не прошли необходимых этапов. Мужчина должен добиваться женщину, а не наоборот. Восьмое. Синдром красавчика Алфи. Бывает, что мужчина из-за своих комплексов оказывается в отношениях сразу с двумя женщинами. На самом деле это хитрость, чтобы самому ничего не делать и не расти. Мужчина не может взять ответственность ни за ту, ни за другую. Он просто тешит свое самолюбие. Ведь когда женщины дерутся из-за парня, он бог. Женщина влезает в такие отношения, потому что она надеется, что он еще не выбрал – Для нее нормально выбирать, и она считает, что нужно усилить свою любовь, чтобы выиграть. Но мужчина никогда не выбирает, он влюбляется с ходу Он сразу понимает, это она или нет, а женщина думает, он выберет, и все будет хорошо. Мужчина никогда не разорвет такие отношения по собственной инициативе. Он будет метаться между женщинами и в мутной воде ловить бонусы, но ответственность брать не захочет. В итоге жена на нервах, потому что боится потерять, а любовница придумывает ухищрение, чтобы его завоевать. Это всегда заканчивается трагедией. В таких отношениях кто-то в любом случае останется неудовлетворен. Если мужчина выберет жену, любовница затаит злобу, а жена отомстит. Если он уйдет к любовнице, то жена затаится, а любовница отомстит за то, что он над ней столько издевался. «Выбор делать опасно, так как обе припомнят». В таких отношениях у мужчины есть иллюзия счастья, но женщины несчастны. 9 Ты не такой, как все. Мужчина может втянуться в отношения, в которых женщина его будет возносить и говорить «ты лучше всех». Все мужчины-козлы, только ты настоящий. Мужчина с комплексами неполноценности может на это повестись. Но такие заявления явный признак неуважения женщины к мужчинам. Такая женщина переводит всех мужчин в один разряд. Если мужчина видит, что у женщины негативное отношение к другим мужчинам, она просто несчастна. И не стоит ждать к и иного отношения. Если все мужчины ее жизни обидели, не нужно думать, что кто-то сможет стать Рэмбо и сделать ее счастливой. Женщина только сама может сделать себя счастливой. 10 Синдром китайской стены. Часто мужчина встречает недоступную женщину, и ему хочется ее покорить. Для него это нормально, но покорять нужно женщин, которые к нему благосклонны. Есть женщины, которые вообще могут не проявлять никакого интереса, но мужчина, несмотря на это, начинает их добиваться. Мужчина может быть настойчив, потратить колоссальное количество времени, но результата не добьется. А если он сможет победить, то сразу потеряет интерес. На самом деле на такую связь уходит время и силы, а рядом может быть другой человек, который хотел бы строить отношения. Одиннадцатое. Лист ожидания. В таких отношениях никаких обязательств нет. Женщина думает, что любит мужчину, значит, мужчина будет любить ее. Когда он поймет, как со мной хорошо, он меня полюбит. Но он не полюбит, потому что мужчина не влюбляется постепенно. Если он не влюбился сразу, он не полюбит и не захочет через несколько лет. Женщина думает, что дожмет, но нет. Это самый болезненный сценарий для женщины. Она не будет счастлива. 12 Двенадцатое. Синдром партизана. Это невыясненные отношения. Когда женщина принимает мужчину, любит, но не говорит о своих желаниях, она постоянно раздражается, что мужчина не исполняет ее мечты. Она надеется, что он догадается. Она ему служит, думает, что надо усилить любовь, но в итоге ее заполняет тихая белая ненависть, потому что он не может выполнить ее желание. Если мужчина сразу до брака не узнал обо всех желаниях и предпочтениях женщины, он и потом не сможет о них узнать. Порядочный мужчина должен из таких отношений уйти максимально быстро, пока женщина не привязалась к нему окончательно. Прежде чем вступить с женщиной в отношения, мужчина должен узнать о ней всё. Гражданский брак – не семья. Часто возникает серьезная опасность – Вместо официального брака вы вступаете в гражданский брак, что чревато очень неприятными последствиями. Гражданский брак – это неофициальные отношения между мужчиной и женщиной. В чем заключаются проблемы гражданского брака? Мужчина не хочет менять то, что работает. Зачем что-то улучшать, если уже все хорошо? Мужчине нужен секс, ради секса он готов на брак. А женщина ради брака готова на секс. Мужчина просто устает метаться, он понимает, что не всегда эффект будет положительный. Охота на женщину – это очень расходное эмоциональное занятие. Мужчина стареет, грузнеет, уже на раз-два не получается, после работы уже хочется домой поехать. Поэтому идеальный вариант для мужчины – появляется некий персонаж вечером дома, чуть раньше, чем он быстренько готовит пожрать, убирает, стирает, гладит. Он приходит домой, все это съедает, потом секс. Желательно, конечно, чтобы она свалила тут же сразу, а не утром. Это идеально. Все удовлетворено, все шикарно, а ее нет. Вот мечта среднестатистического мужчины. Женщина, которая соглашается на гражданский брак, соглашается на эту мечту. Вам кажется, что я циничен? Но большинство мужчин думает именно так. Именно поэтому нельзя потакать низменным желаниям мужчины, потому что у мужчины изначально не очень продвинутые желания. И это неплохо, это нормально». В гражданском браке все точно так же. У мужчины все работает. Секс, есть еда, есть уют, есть дети. Пошли на меня похожие, причем даже с моей фамилией. А женщина думала, что сейчас мы начнем спать вместе, и он на мне женится. А он ее кинул, не стал на ней жениться. Она думает, вот мы сейчас начнем жить вместе, и он на мне женится, но вот они живут вместе. А он не женится. А она думает, ну вот я сейчас фикус куплю, Начну поливать, он увидит, какая я хозяйка, и на мне женится, а он все не женится. Она думает, ну вот у нас дети пошли, сейчас он на мне женится, а он все не женится и не женится. А потом она спрашивает, что ж такое? А он отвечает, а что тебе плохо, солнышко? Ведь у нас же все так хорошо, разве тебе так важна какая-то дурацкая печать в паспорте? Печать ведь такая ерунда, главное, чтобы у нас было единение сердец. Мы же живем душа в душу. А она думает, какой он у меня молодец, как хорошо говорит. А в голову мысли не приходит, что если для тебя не значит ничего эта дурацкая печать, так поставь ее, это же для тебя ничего не значит, а меня ты порадуешь, и для тебя это так легко, не надо напрягаться. Попробуйте задать ему этот вопрос, и сразу возникнет масса удивительных вещей. Он начнет отвечать, что сейчас не время. Ну, ты же должна понимать, что сейчас вообще не время. Сейчас совершенно неясная политическая ситуация. Как сейчас можно жениться, когда все неясно? А вдруг меня на войну заберут? А ты тут одна останешься. Или еще, у нас же кредит. Мы взяли кредит на дом. Вот когда выплатим, тогда поженимся. Или мне надо доучиться в институте. Вот когда окончу, тогда и поженимся. А женщине не приходит в голову ответить. Вот когда окончишь и поженимся, тогда я и буду с тобой спать и готовить. И эта мысль женщине в голову не приходит, потому что она пытается его по-своему обмануть, думает, что если я все буду делать, и секс, и разные пирожки, то я его обижу, и он женится на мне. Я его измотаю этим всем. Нет, мужчины Гитлера завалили в 1945 году, вы их не измотаете ничем, они не такие, они не изматываются». Мужчина никогда не будет менять что-то в себе, если что-то не перестанет работать. Он не может чисто психологически жениться в состоянии гражданского брака, если все работает как есть. Пока что-то не случится, мега ужасное, он не будет этого делать. Вы можете себе представить мужчину, который смотрит на стену и думает, что пора бы переклеить обои, они тут уже год. И прям ночами не спит, думает об этом. Нет, это абсолютно женская идея. Потому что женщинам надо постоянно что-то менять. Женщина на санскрите называется скрирупа, изменяющая форма, расширяющая форма, ей постоянно нужно что-то менять. Если женщина что-то не меняет, она грустит, а мужчина грустит, если ему что-то надо менять. Однако, если женщина правильно себя ведет, то мужчина хочет клеить обои. Но для кого? Для женщины. Для себя он клеить их не будет, потому что ему это не надо. В квартире холостяка вы не найдете красивые обои, разве что он туда много водит дам, и ему это нужно, опять же, для женщин чтобы обольстить их. Именно из-за таких мужских качеств и злений, и нежелания что-то менять, пока все работает, гражданский брак не перейдет в официальный. Потому что у мужчины нет никаких причин переводить гражданский брак в официальный. У него есть бесплатный оператор стиральной машины и микроволновки, и все это за секс, который он же и получает. Мужчине вообще не свойственно брать ответственность за то, что ему легко перепало. Так вместо брака он выбирает гражданский брак. Он думает, ты же этого хотела, ты была на это согласна, я тебя не обманывал, зачем что-то менять. То есть он своей вины никакой не чувствует и подсознательно понимает, что его просто пытаются обязать. И поэтому мужчины менять ничего не будет. Иногда бывает, что женщина дожала гражданский брак, официально зарегистрировали, потом через год развелись. Почему? Потому что она думала, что сейчас начнутся фейерверки, если он ей не дарил цветы и не ухаживал за ней, то только потому, что нет штампа в паспорте. А после брака все будет круто, и он скажет, «А теперь все иначе? Ты теперь жена? Летим в Барселону, я буду тебе каждый день массаж делать?» Но ничего не изменилось. Вечером пришел, спросил, где котлеты, и все. Больше ничего нет, а раньше еще хотя бы были какие-то надежды на светлое будущее. Связывать себя с человеком только ради того, чтобы избавиться от одиночества – это побег от действительности. Гражданский брак – это союз женщины с очень низкой самооценкой и мужчины с очень низкой степенью ответственности. Может при таких условиях он стать счастливым браком? Нет, потому что женщине не нужен мужчина с низкой степенью ответственности, а мужчине не нужна женщина с низкой самооценкой. Он просто временно ею заткнул дырку, а пробка, которую он засунул, определенные проблемы. «Не нужно болтаться по барам в поисках секса. Зачем? Пришел домой, а там она сидит еще и стирает, и готовит. Он ее не любит, а за что ее любить, в чем ее ценность? Кто любит прищепки бельевые? Это функциональное приспособление, оно белье прищипывает. Стоит копейки. Любите ли вы бриллианты?» да Потому что бриллианты — это символ того, что вас любят. Бриллианты не покупают женщинам, которых не любят. Когда вам подарили кольцо с бриллиантом, вы думаете, «Боже, он любит меня, я достойна, это символ того, что он меня ценит». И женщина в законном браке — это бриллиант, а не прищепка. Женщине нужно, чтобы ее ценили, а в гражданском браке она не чувствует этого. Что толкает женщину на эти отношения? Некая надежда. Женщина надеется, что что-то изменится, но она просто не понимает, с кем она связалась. Самая большая ошибка женщины вступающего в отношения надеяться, что мужчина изменится. Самая большая ошибка мужчины вступающего в отношения надеяться, что женщина не изменится. Мужчина думает, что какой она была 18 лет, такой и останется. Глупенькая и красивая, а она вдруг умнеет и при этом толстеет. И мужчина не готов к этому. Но нельзя выходить замуж за мужчину, который не готов терпеть ваши изменения. Когда мужчина ухаживает за женщиной, она должна наблюдать, готов ли он ее терпеть в разных состояниях. И когда ей хорошо, и когда ей плохо. Если он, когда ей плохо, говорит «я сейчас не хочу с тобой общаться, мне с тобой сейчас не интересно. женщина должна понимать, он не будет терпеть ее изменения в будущем. Поэтому женщине нужно разобраться, будет ли мужчина терпеть эти изменения или не будет, «Достаточно он любит меня, чтобы видеть меня разной?» И неопытная женщина начинает строить из себя конфетку. Она вся такая хорошая, уши развесила, сидит, слушает, <смех> и смеется, хорошо, если в шутку попадает. А если не попадает, мужчина думает, больная какая что она смеется? И сразу ясно, она хочет понравиться. Она не должна хотеть понравиться. Она должна стать заметной для своего мужчины. Она должна быть той, кем она является и привлечь того мужчину, которому нужна она они не некий собирательный образ. Вы должны понимать, что у мужчин и женщин совершенно разные потребности, и женщина должна понимать потребности мужчины. На самом деле у мужчины три основных потребности. Первая – чувствовать себя нужным. Вторая – чувствовать себя свободным. Третья – возможность быть самим собой. Самое важное для мужчины – это именно чувствовать себя нужным. Для него это также необходимо, как для женщины чувствовать себя любимой. Для мужчины быть любимым – это значит быть нужным, а для женщины быть нужной это значит быть любимой. Если мужчина чувствует, что женщине он не нужен, она сама без него может справиться, он чувствует дискомфорт. Тогда он перестанет что-то делать и начнет деградировать, потому что он ничего не может делать, так как нет для кого. Может ли при этом мужчина меняться? Может, но только если он сам этого хочет. Мужчина с большим удовольствием меняется для кого-то, и он должен чувствовать, что это его идея. Поэтому, если женщина хочет мужчину изменить, она должна создать атмосферу, в которой он захочет меняться для нее. А для этого он должен понимать ее желания. А для этого она должна говорить ему о своих желаниях. Если женщина не говорит о желаниях, то окажется с кучей проблем. Какие основные потребности у женщины? Первое. Забота. Вторая – понимание. Третья – потребность – внимание. Четвертая – терпение. Пятая – уважение. Шестая – преданность. Седьмая – потребность – право отличаться от мужчины. Восьмая – постоянное подтверждение чувств к ней. Девятая – быть единственной. Быть любимой для женщины – это значит, что кто-то исполняет ее желания, кто-то хочет их исполнять, А быть любимым для мужчины есть кто-то, кто разрешает исполнять свои желания. И любой мужчина согласится со мной, когда вспомнит свои ощущения в начале ухаживания. Что тогда было самым главным? Чтобы она разрешила это делать. Если люди не знают этих потребностей, они вынуждены придумывать себе какие-то новые. И женщина будет говорить мужчине о своих ненастоящих потребностях, чтобы его не расстраивать, и он не ушел. А что означает уважение от мужчины для женщины? Самое главное уважение для женщины – это находиться в особом статусе. Официальный брак для женщины является показателем уважения. Женщина, которая находится в гражданском браке, чувствует, что ее не уважают. Она не говорит об этом мужчине, терпит, надеясь, что что-то изменится. Если она очень долго это делает, то часто случается такой удивительный феномен. Если она все же выходит замуж, дожимает его, то спустя какое-то время – Она теряет интерес к этому мужчине, и они вскоре могут развестись. Почему так происходит? Пока они не женаты, у женщины есть какая-то надежда, какой-то смысл. Она понимает, что ее не любят, не уважают, но она хочет самоутвердиться хотя бы. Она надеется, что он женится и начнется что-то. Но вот он женился, и ничего не изменилось. Поэтому нет никакого смысла переводить гражданский брак в настоящий. И нет никакого смысла оставаться в гражданском браке. Нужно сразу построить нормальные отношения. И не надо бояться, что вы не найдете новые отношения. Гражданский брак – это классическое проявление неуважения мужчины. Как женщина может с этим бороться? Ей надо дистанцироваться. Других вариантов нет. То есть что-то должно перестать работать. Однажды у меня была в практике пара, которая была в гражданском браке лет девять. Они пришли на мой семинар, слушали-слушали, а после разошлись, после моих лекций, и оба мне написали «Спасибо, мы разошлись». И оба были благодарны, и я не грущу по поводу, что я развалил семью, семьи там не было. Гражданский брак – это вообще не семья, это сожительство, это просто сексуальные партнеры, которые живут под общей крышей, иначе к этому нельзя относиться». «И эта пара мне сказала, мы поняли, что сами себя загнали в тупик. Выхода из этого тупика нет, мы его поменять не можем, поэтому мы и расстались. И сейчас начнем заново строить отношения с кем-то другим, возможно, даже друг с другом». Если мужчина ухаживает за женщиной, и он ведет себя недостойно, обижает, унижает, она должна его первой послать, сказать, что не хочет таких отношений. И это поможет мужчине измениться и повысит ее самооценку». А если он скажет, ты что, дура, а она ответит, да, я дура, но с тобой не хочу общаться, больше мне не звони. Помолвка. Что это? Когда вы избежали всех ошибок и сумели построить отношения, возникает ситуация, в которой мужчина делает вам предложение руки и сердца. Если вы соглашаетесь, то становитесь помолвленными. То есть все окружающие будут знать, что скоро вы станете мужем и женой. Однако, когда мужчина делает вам предложение и дарит вам обручальное кольцо, нужно прояснить, что он, собственно, имеет в виду. Может быть, он просто проводит социологический опрос, спрашивая у всех, хотят ли они замуж, у таких колец у него фабрика. Нужно уточнить у него, когда он планирует свадьбу, чтобы это был не абстрактный вопрос. Не упадите в обморок от счастья и, приняв кольцо, обязательно спросите «Когда?», иначе ваша помолвка затянется на годы. Конечно, у нас это не очень сейчас принято, в советское время тоже как-то без помолвки обходились, но уже многие так делают. Правда, у нас считается, что это время, которое проходит после того, как вы подали заявление в ЗАГС, но на самом деле этот этап хорошо растянуть хотя бы на полгода, чтобы женщина насладилась статусом невесты. Очень важно, чтобы женщина побыла невестой, это потрясающее ощущение, и это очень полезно. Потому что один месяц – это очень мало. Представляете, в один месяц сделать все, что надо. Сначала мужчина делает вам предложение руки и сердца, вы даете согласие, а потом вы оглашаете намерения, рассказываете родственникам и друзьям, и только после помолвки я рекомендую знакомить ваших ухажеров с родителями. До этого момента не надо. Зачем травмировать родителей? Не водите всех, кто кормит вас круассанами, знакомить с мамой. Мама может расстроиться. У тебя там есть кто-то? Да, есть. А я на него посмотрю? Да пока рано, я еще сама не рассмотрела. Как рассмотрю, к тебе приведу. А раньше времени нет никакого смысла это делать. А если вы приняли колечко, назначили свадьбу, пригласили гостей, но сомневаетесь, выходить или нет замуж, какой стопроцентно правильный вариант? Не выходить. Женщина должна выходить замуж, когда стопроцентно уверена, что это тот самый мужчина. Если есть сомнения, то не надо. Не торопитесь. Спешка хороша только в двух случаях – при поносе и ловле блох. Чем больше женщина сомневается, тем лучше. Она должна отсомневаться до брака. Иначе сомнения продолжатся после церемонии. Большая ошибка – побыстрее влезть в отношения, чтобы они стали необратимы. Некоторые думают, сейчас родим детей, и все наладится. Так не бывает. Ничего не изменится. Если женщина изо всех сил старается быть хорошей, чтобы получить поддержку, защиту, покровительство, побыстрее выйти замуж, то позже она поймет, что этот мужчина ей не подходит. Если есть сомнения, скажите, что пока не уверены. Если чувствуете, что не готовы, не торопитесь. Помните, перестраивать брак – это катастрофа. Если вы его неправильно построили изначально, заново построить его можно только в момент развала, то есть все обнулив. Этот вариант не лучше, чем просто не выходить замуж. Какой должна быть свадьба? Свадьба должна быть сделана по женскому сценарию. Что мужчина может внести? Однозначно финансирование, но он обязан ваши мечты скорректировать в какой-то адекват их собрать. Потому что 800 гостей и Элтона Джона простой плиточник-облицовщик может и не потянуть. Если ваш мужчина хочет взять кредит, чтобы на вас жениться, это опасно. Или вы не должны знать, что он собирается брать этот кредит, ведь всегда есть альтернатива. Я очень рекомендую всегда всем тратить разумные деньги на свадьбу. Не должно быть вот этого... Ухнуть по-русски, чтобы содрогнулись все, чтобы удивились все, кого я ненавижу. Не стоит это того. Если нет денег, то не надо этого всего. Не надо думать, что свадьба окупится. И в первую брачную ночь выгребать деньги из конвертов и поклинать тех, кто положил слишком мало. по Покреативьте. Есть масса удивительных вариантов. Мир сейчас открыт для всех. Отправляйтесь вместе в Мексику, посмотрите на китов... Это же классно, на свадьбу поехала вдвоем с мужем посмотреть китов, ты на сто процентов запомнишь эту историю. Это лучше, чем вспоминать куклу, примотанную к значку Мерседеса скотчем, полуадекватную женщину в ЗАГСе или тамаду, который перепутал свадьбы. И из этих воспоминаний начинают строиться будущие семейные отношения.